Второе. Через полчаса я вошел в свою квартиру в доме 30 по Перри Стрит. Я же говорила, что мне надо уйти в девять. Возвестил голос за моей спиной. Едва я закрыл дверь. Второй час ночи на дворе. Вы о чем думали? Звали ее Джинни. Но ни один мужчина в здравом рассудке грезить о ней не стал бы. Примечание. Звали ее Джинни. Но ни один мужчина в здравом рассудке грезить о ней не стал бы. Имеется в виду американский ситком «Я грежу о Джинни» Сидни Шелдона и Клаудио Гусмана. История американского астронавта, который на далеком острове в Тихом океане случайно выпускает из бутылки джина по имени Джинни, которая влюбляется в него с первого взгляда. Конец примечания. Дважды в месяц по выходным я официально виделся с пятилетней дочерью Самантой, а моя бывшая постановила, что я обязана пекать и няню. Купи одну, получи вторую бесплатно. Распродажа до Самантиного 18-летия. К 24 четырем годам Джинни окончила ель и изучала педагогику в Колумбии. Всякий раз, когда Сэм попадала под мою надежную опеку, Няня откровенно наслаждалась властью телохранительницы, личного сопровождающего и спецназовца-наемника. В этом раскладе я был нестабильным государством Третьего мира с коррумпированным правительством, некондиционной инфраструктурой, восстаниями мятежников и экономикой в свободном падении. «Извини», — сказал я, бросив куртку на стул. Не уследил за временем. «А Сэм где?» «Спит». «Ты нашла ее облачную пижаму?» «Нет. Мне надо было на семинар четыре часа назад. Я тебе заплачу вдвойне. Наймешь репетитора». Я вынул бумажник, ручил Джинни долларов пятьсот, который она быстренько запихала в рюкзак, затем тщательно ее обогнул и зашагал по коридору. «Ой, мистер Магрет. Синтия спрашивала, нельзя ли ей поменяться с вами на следующие выходные?» Я остановился у закрытой двери в конце коридора, «Обернулся». «Зачем?» «Они с Брюсом едут в Санта-Барбару». «Нет». «Нет, у меня свои планы. Мы блюдем расписание». «Но они уже обо всем договорились. Ничего отменят». Джинни собралась было возразить, но захлопнула рот, почувствовав и вполне справедливо, что ступать на территорию между двумя людьми, некогда родными душами, но теперь даже не роднёй, «Все равно, что гулять по диким районам Пакистана. Синтия вам позвонит», — тихо отметила она. «Спокойной ночи, Джинни». Неопределенно вздохнув, она удалилась. Я вошел в кабинет, включил лампу на столе, толкнул дверь. Санте-Барбара еще не хватало».